Глава 5. Кесарь. Увидеть впервые свою пару это событие для каждого лорда. Но увидеть пару, когда она страдает это удар под дых. Даже не так, это чувство, словно тебя подвесили за яйца. Я разбушевался. Все мои инстинкты перестроились на защиту той что рождена была только для меня одного. Снял с себя все оставшиеся ментальные блоки, освобождая разум для атаки, и покрутил шеей, разминая её. Твари, что бились тут за мою пару, попытались возмутиться и встать у меня на пути. Позвериному зарычав, я показал всем этим ублюдкам, что если хоть один из них двинется, то тут же сдохнет. Быстро взглянул на свою пару, И зарычал сильнее. Ей было больно. Не подпуская к себе заключённых, быстро сорвал с девушки разрядную сеть. Потом поднял с пола цепь и намотав её на кулак, начал размахивать тяжёлым металлом. Заключённые следили, но пока никто не решался вступить со мной в схватку. Они молчали. Но напряжение уплотнило воздух настолько, что он вот-вот готов был взорваться от невероятного количества тестостерона, ненависти, агрессии и злобы. Трансляторы летали и снимали происходящее. Что ж, моё начальство будет очень расстроено тем фактом, что я засветился. Лорд, ты не имеешь права на эту самку. Ты не дрался за неё. Ты нарушаешь правила. Да, отойди от неё, если не хочешь сдохнуть здесь. Валяй отсюда, лорд. Посыпались возмущённые крики. Толпа разъярённых заключённых уже не просто гудела. Я размахнулся, ударив цепью одного из слишком прытких по голове, а ещё одному досталось тяжёлой цепью в грудь. Раздался хруст костей. Оба заключённых мешками рухнули на пол и больше не двигались. А на меня накинулись остальные. Видит вселенная, я сопротивлялся и защищал свою пару только своими физическими силами, как мог. Но их было слишком много. Угрожающе зарычав, я атаковал ублюдков, ломал им кости, сворачивал шеи, вырывал из груди их сердца, убивал точным ударом в горло. На следующий мгновение увидел, что один из заключённых из раз оргов. Краснокожий гигант под шумок поднимает мою пару и прижимает её хрупкую фигурку к своему красному телу. У меня перед глазами взорвалась вселенная. Я замер и голосом подчиняющим всех скомандовал: "Вы все замерли". Заключённые и даже охрана что случайно оказалась слишком близко к этому месту окаменела. Трансляторы фиксировали всё. Это залёт. Знаю. Я раскрыл себя и свои способности, но выбора не было. Сжал челюсти и отбросил цепь. Она со звоном и громким бахом пролетела по металлическому полу. Широким шагом подошёл к роргу и очень бережно забрал из его уродливых лапищ свою драгоценную пару девушка была без сознания и выглядела так беззащитно и несчастно что у меня дрогнуло сердце кисер из расы лордов что ты сделал с заключёнными раздался голос главного тюремщика типа совместительству организатора грязных боёв в этой вонючей дыре хмыкнул выходя из помещения арены со своей прекрасной ношей и удовлетворенно произнёс я их убил да своим приказом я убил их всех таков мой дар вмешиваясь в чье-либо сознание я могу вытянуть любую информацию узнать о чём угодно о любом объекте даже о том о чём объект сам не знал Но последствия такого вмешательства всегда одинаковы. Безумие того, в чей разум я влез. Сейчас я не влезал в разумы этих существ. Отдал лишь один приказ. Но последствия для них всех будут всё равно нерадостными. Спустя несколько часов они отомрут, но уже не будут прежними. Те, у кого разум слабее, превратятся в овощи, те, чей разум оказался крепче, отделаются лишь провалами в памяти. Жаль, что мне пришлось открыться перед трансляторами. Начальство будет злиться. Сильно злиться. Но меня это не волновало. Самое главное забота теперь для меня это моя пара Аната, за кого я не только жизнь отдам, Ну и всю вселенную, если понадобится, перекрою. Пока вся охрана занимается поиском беглецов, и пока они будут расхлёбывать последствия моего дара, я вместе со своей прекрасной парой сбегу отсюда. И мне необходимо всего на всего угнать корабль. Но это сделать просто. Обо мне, моей личности К о том, где и на кого я работаю, всё равно скоро станет известно, а значит, не вижу препятствий к тому, чтобы при помощи своего дара расчистить себе путь на свободу. Не успевали охранники даже вскинуть своё оружие, как я тут же отдавал им приказ: "Замри и не двигайся". И шёл, глядя только вперёд и не оборачиваясь. Слышал крики разъярённого тюремщика, который гнал за мной легион своих воинов. Но пока они до меня доберутся, меня и моей пары в этом месте уже не будет. Коридор. Лифт. Снова коридор. Один пролёт, другой и снова коридор. Я оставил после себя много следов. Так много, что самому стало смешно. Не представляю, что со мной за это сделает генерал. Уж точно не похвалит. Плевать. Теснее прижал к себе бессознательную девушку и невольно зарычал, вспомнив, как Рорк прижимал её к себе. И вот он, конечный пункт моего пути. Ангар, где находится корабль. Я вздохнул, опечаленный тем фактом, что придётся уничтожить и всю команду. Но печаль моя длилась не больше секунды. Перед входом в Авангард стояла охрана, и я отдал им приказ открыть двери. Остекленевший взгляд, и мой приказ выполнен. Но пока двери не открылись до конца, и я тут же напрягся, для того, чтобы область поражения была больше, и отдал новый приказ, усилив вибрации в голосе и охватив влиянием своего внушения всех тех, кто находился в Авангаре и на корабле. Всем застыть на месте и не двигаться. И тут же двери с шипением полностью раскрылись, являя мне сюрприз, о котором я догадывался. 20, а то и больше воинов стояли наготове, со вскинутыми огнистрелами. Он усмехнулся, проходя мимо застывших и чувствуя, как начинает болеть голова. давненько я так круто не заверствовал когда вошёл на корабль бережно уместил свою пару в кресле рядом с креслом капитана система безопасности тут же привела её тело в нужное положение и зафиксировала ремнями сам я сбросил с кресла капитана застывшее тело инопланетянина и занял его место пробежал пальцами по панели управления и запустил главные двигатели. Корабль приятно загудел и завибрировал. Запуск корабля через 5 4 Услышал, как в ангар уже набежали воины и начался обстрел. 3 2 1 Меня впечатало в спинку кресла. Запустились остальные двигатели, и корабль помчался на выход. специально оборудованному туннелю. Потерпи, маленькая, произнёс я, посмотрев на белокурую девушку, которую послала мне судьба. Сейчас только выберемся отсюда. Тревога, тревога, тревога, завыла система безопасности. Причина тревоги? рявкнул я системе. Шлюзы заблокированы. Тревога! Киш наоскалился и увидел перед собой приближающийся шлюз. Тюремщик ублюдочная рожа заблокировал выход. Но меня учили выбираться и не из таких задниц, активировать противоударную систему и увеличить скорость. Система тут же выполнила поставленную задачу. И в это же мгновение произошёл удар, сотрясший корабль настолько, что застывшие из-за моего дара тела бывшей команды корабля попадали и покатились в разные стороны. Следом за ударом произошёл взрыв. Но благодаря защите корабль более-менее выдержал, и мы оказались на свободе. Система заверяла об отказе нескольких систем, но я даже не стал на них обращать внимания. Незначительные поломки отключил оповещение и на панели управления ввёл координаты, а затем приказал установить невидимую систему. Данной функции в системе не обнаружено, ответил механический голос. Дерьмо, выругался вслух и установил новые координаты. Но ну, а после того, как корабль совершил гиперпрыжок, его перестало колотить и трясти. Я отстегнул ремни с себя, а потом со своей пары. Вот так, проговорил мягко, поднимая её на руки. Прижал к себе и удивился, насколько девушка горячая. Отнёс её в медицинский отсек и уложил на регенерирующую панель. Полное сканирование тела. Приказал системе И сканирование было запущено. Я внимательно смотрел на свою пару, изучая её. С невероятными шелковистыми волосами цвета солнца на фоне молочной кожи она воплощала собой истинную нежность и лёгкость. Её изящное с нужными округлостями тело могло поставить на колени любого мужчину. Однако моя пара была не просто красива, она была прекрасна, как самая яркая звезда на небосводе в моём далёком краю, где я родился, и каждый вечер смотрел, как она зажигается. Девушка была невероятной. Мне повезло. И вдруг она распахнула глаза. Неуклюже улыбнулся и открыл был рот, чтобы сказать ей, кто я, как вдруг девушка наприглась, а её золотого цвета глаза расширились от ужаса. Она закричала и неожиданно для меня вспыхнула ярким пламенем. Моя пара горела. "Нет", зарал я, не желая потерять самое дорогое, что едва обрёл. схватил её и прижал к себе. И если сгорит она, значит, сгорю и я.